Елена. Мне нужно проснуться. Мне нужно открыть глаза. Эта мысль острыми осколками врезается в сознание, вызывая внутри тупую, ноющую боль и желание скорее прийти в себя, очнуться, вернуться в реальность, чтобы Лита. Воспоминания накрывают внезапно. Лариоля, возвращение в город с Ксаном. Кукла. Любимая игрушка моей малышки, брошенная на детской площадке. Быстрые шаги за спиной, ядовитые змеи тьмы, расползающиеся по всему телу, смыкающиеся на моей шее. Лита! У меня, наконец, прорезается голос и получается открыть глаза. Первые секунды всё, что меня окружает, расплывается, теряется в вязком тумане, а когда тот рассеивается, я с трудом давлю в себе крик ужаса. Меня как будто забросило в прошлое. В тот кошмарный весенний вечер когда умерла Летисия. Просторная гостиная, занавески, разлетающиеся от порывов ветра, который приносят с собой рокот моря и терпкий солёный воздух. Хочется сжаться в комок. От холода, от страха и отчаяния, в которое я с каждой секундой всё глубже погружаюсь. Потому что понимаю, дважды Валар не проиграет. «Мама!» От пронзительного детского крика меня подбрасывает на диване, Пытаюсь с него сорваться, чтобы броситься к своей малышке, но чьи-то жёсткие пальцы впиваются мне в плечи, заставляя оставаться на месте. «Смотри, мама уже проснулась». Валар останавливается в паре метров от меня, смотрит сверху вниз, скользя по мне насмешливым взглядом. Он держит на руках Литу, заплаканную, напуганную малышку. От слёз в её глазах меня начинает колотить. Дёргаюсь в попытках сбросить ненавистные руки ещё одного ублюдка, но меня, схватив за плечи, грубо швыряют обратно на диван. «Сиди спокойно, лени иначе мне снова придётся тебя успокоить», — мерзко ухмыляясь, советует Кану. «Мне бы этого не хотелось. Согласись, будет неинтересно, если ты проспишь собственную смерть». «Краем сознания я отмечаю, что за два года он совсем не изменился». Тот же дикий взгляд хищных чёрных глаз, та же обманчивая мягкая улыбка на красивых губах, смуглая загорелая кожа, будто только что вернулся с курорта, чёрные аккуратно зачесанные назад волосы и небрежная щетина на резко выделяющихся скулах. Ничего не изменилось. Он даже оделся так же, как в день, когда похитил Летисию. Светлые брюки, белая распахнутая на груди рубашка. Та же обстановка. Дому моря и даже комната похожа. Подонок. Отдай мне её. Я протягиваю к малышке руки, больше всего на свете желая её просто коснуться, обнять, прижать к себе и больше никогда не отпускать. «Нет, Лени, твоё время вышло», — качает головой ублюдок. «Мариселла моя дочь. Из сегодняшнего дня я буду о ней заботиться». От этих слов произнесённых низким бархатным голосом, меня передёргивает. Когда-то он нам с Летти безумно нравился, а сейчас мне хочется заткнуть уши, только чтобы не слышать Валара. Позволь хотя бы её успокоить. Ты же видишь, она плачет. Для этого у меня есть няня. Комната перед глазами всё ещё расплывается, поэтому я не сразу замечаю, как в неё вводят Дину. Вернее, её за собой грубо волочит бритоголовый детина в строгом чёрном костюме. подозревая что точно такой же Йорк стоит у меня за спиной, готовый усмирить по щелчку пальцев своего господина. «Возьми и успокой её», — приказывает Валар. Дин колотит Лицо её всё в тёмных оставленных тушью разводах, руки дрожат, когда она протягивает их к Мариселле, бросая на меня быстрый затравленный взгляд. «Наверное, мне стоит ей что-то сказать, попытаться успокоить, но всё будет хорошо, прозвучит сейчас, как минимум, неправдоподобно. Я понятия не имею, как всё будет, и почему-то кажется, что ничем хорошим это не закончится. Гарренер сказал, что заберёт меня вечером. Вот только не уверена, что вечером я ещё буду жива». Дину уводят вместе с Литой. Мне хочется кинуться следом за ними, настолько, что я снова непроизвольно дёргаюсь, и грубые пальцы нанятого Кана урода впиваются мне в кожу». Валар подходит к столику с графинами, неторопливо наполняет бокал силерой. «Я оставлю девчонку при себе. На первое время. Пока не найду для мариселы нормальную воспитательницу. А потом она последует за тобой, лени в лучший мир». Он возвращается ко мне и садится в кресло. «Никому не нужная смерть, в которой винить стоит только саму себя. Все это происходит из-за тебя. Мразь! Какая же ты мразь! Мне хочется оказаться от него как можно дальше, и в то же время руки чешутся от желания подскочить к нему и выцарапать его ядовитые, отравленные тьмой глаза. Жаль, что я не могу позволить себе ни того, ни другого». Единственное, что могу, это постараться взять себя в руки и потянуть время. Зачем? Сама не знаю. Но может, может случиться невероятное. Успокойся. Улыбка сползает с лица монстра, обнажая его истинную суть. Не заставляй поступать с тобой так же, как с Летисией. Пристрелить тебя будет слишком просто. Слишком быстро. Он подаётся вперёд ко мне и шепчет с издевательской улыбкой. «Быстро для тебя, мой ангел. Я же хочу, чтобы Еления Мора страдала. Согласись, я заслужил хотя бы небольшую компенсацию за все понесенные из-за тебя убытки из за неудобства, которые ты доставила мне своей выходкой. Сообщила про меня дружку папаше?» Валару смехается. «Ты даже не представляешь, маленькая дрянь, против кого осмелилась играть. При всей своей красоте Валар мне омерзителен. Настолько омерзителен, что, кажется, меня сейчас вырвет. На дорогой ковер с ярким лаконичным узором или на маленький журнальный столик, который вырастает между мной и высшим. Прикрываю глаза, убеждая себя успокоиться и не злить его еще больше. А потом спрашиваю. «Тебя отпустили или ты сбежал?» «Ну, как тебе сказать?» Кану поудобнее устраивается в кресле, закидывает ногу на ногу и, вертя в руке бокал с прозрачным напитком, с усмешкой продолжает. «Технически я все еще нахожусь в тюрьме. Вернее, там находится мой двойник». «Двойник? Может, он за два года, проведенных за решеткой, умом тронулся? Видишь ли, на протяжении нескольких лет...» Я вкладывал деньги в самые разные исследования и проекты. Деньги, части которых я лишился из-за тебя, Лене. Из-за своих преступлений. Резко парирую я и, не сдержавшись, выкрикиваю. Из-за того, что убил Летисию. Тише, тише, малышка. Высший сардонически улыбается, подносит к губам бокал и быстро его опустошает. К счастью, большая часть моего состояния хранилась и продолжает храниться на офшорных счетах, что позволило мне продолжать финансировать проекты, которые в будущем принесут мне еще больше денег. Например, создание двойников. Тот, что сейчас находится вместо меня в тюрьме, моя идеальная, совершенная копия. Единственное, чего у него нет, это моей силы. Но в тюрьме магию все равно блокируют. Он останется там, пока мои адвокаты не выиграют апелляцию самоуверенный беспринципный и наглый жестокий и безжалостный вот что собой представляет вал аркану хороса называют друг друга чудовищами но они просто не встречались с настоящими монстрами среди себе подобных а если все же проиграют такого точно не случится лени с улыбкой заверяет высший В этот раз я подготовился. Нашел. Мои люди нашли, кому заплатить и на кого надавить. Теперь у меня есть друзья среди присяжных, так что за Мариселлу можешь не волноваться. Скоро она станет дочерью свободного и законопослушного бизнесмена, и перед ней откроется большое будущее. Лита. Мне сложно об этом говорить, страшно о таком даже думать, но я хоть и боюсь услышать правду, Всё равно спрашиваю, «Она тоже один из твоих экспериментов? Только не говори, что тебе вдруг приспичило стать отцом, или ты забираешь её у меня просто из мести. Она тебе нужна, и я хочу знать, зачем». Тёмный разводит руками. «Раз хочешь знать, узнаешь. Не в моих правилах отказывать прекрасным феям в последней просьбе за несколько мгновений до смерти». От этих слов, произнесенных будничным тоном, меня как будто парализует. Я застываю на йорговом диване, наконец, в полной мере осознавая, насколько беспомощно и беззащитно перед этим выродком. Для Валара все, что здесь происходит, игра. И он играет, растягивает удовольствие, наслаждается моим страхом. Наверное, точно так же загнанный в капкан чувствовала себя тогда Летисия и вот ее убийца снова на свободе. Болезненный спазм перехватывает горло, перед глазами темнеет от подступающих слез отчаяния и бессильной злости. Ты, должно быть, слышала о некоем докторе Адерли. Он первым попытался соединить в живом существе два начала — темное и светлое. Но когда о его испытаниях узнали власти, они поспешили избавиться от Адерли, опасаясь скандала мирового масштаба. Девчонку, над которой он ставил эксперименты, то ли где-то потеряли, то ли тоже убрали, а может, она сама умерла, не выдержав силы отца. Он продолжает говорить спокойно, ровно, без тени эмоций, будто рассказывает об опытах, которые ставили над какими-нибудь насекомыми, не на ребенке, будто все это в порядке вещей. И Адерли не нарушил все возможные законы и права людей. И ты хочешь, чтобы то же самое случилось с Литой? Хочешь, чтобы она страдала? Чтобы из-за яда, который есть в ней, каждый день мог стать для нее последним? Рискнешь жизнью дочери? Я смотрю ему в глаза, надеясь, что мне еще удастся пробиться сквозь застывшую в них непроницаемую тьму, отражение его гнилой души. «Валар, со мной делай, что хочешь. Мне всё равно. Но не обрекай своего ребёнка на такое существование. Это даже жизнью назвать не получается». Тёмный кривица словно проглотил что-то кислое. Резко подавшись вперёд, ставит пустой бокал, ударяя им по глянцевой столешнице. Трещина прорезает хрусталь точно так же, как режут моё сердце слова этого гада. Лита будет находиться под постоянным надзором опытных ученых, темных, настоящих профессионалов, которые будут о ней заботиться. Наблюдать, как будет вести себя в ней моя сила, как она будет взаимодействовать со светлой силой девочки. Пойми, лени эти наблюдения для нас очень важны. Как же мне хочется, чтобы все это было лишь галлюцинацией, сном, а не воплотившимся на его кошмаром. Она уже сейчас страдает. Как ты этого не понимаешь? А с возрастом, когда тёмная магия начнёт в ней крепнуть, ей будет ещё хуже. В разы больнее, Валар. Ты не можешь превратить её в свой подопытный материал. Я уже давно возненавидела Кану. Но никогда не думала, что эта ненависть может быть настолько острой, яростной, всепоглощающей. Не драматизируй, Эленья. Раздражённо бросает Высший. С моей дочерью все будет в порядке. Она выдержит, справится. С моей помощью, помощью своего любящего отца, она сумеет подчинить и укротить обе силы. Она станет моим шедевром, моим первым творением, светлой, темной. Той, которая будет превосходить по силе таких, как ты и таких, как я. Благодаря ей мы сможем создать совершенно новый вид. Непобедимые бойцы, солдаты, За них мне будут платить миллиарды. Тебя проклянут, как сейчас тебя проклинаю я, и поспешат от тебя избавиться, как избавились от Адерли. В отличие от Адерли, я буду осторожен. К тому же я уверен, со временем власти пересмотрят своё отношение к таким экспериментам, когда поймут, что я создаю будущее. Ты сумасшедший. Больной на всю голову ублюдок. Ну-ну. Не надо показывать зубки. Это не в твоей природе, малышка. Я не делаю ничего такого, чего бы не делали наши предки. Фейри точно так же ставили на людях эксперименты. И в итоге кто получился? Такие, как я? Такие, как твой жених? Разница лишь в том, что я экспериментирую на светлых. На губах у темного появляется хищная усмешка. Наверное, сейчас ты мысленно умоляешь богов, чтобы Ксанар Хорос вспомнил о своей невесте и бросился тебя искать? Но я и тут подстраховался. За ним следят. Он у себя и даже и не подозревает, что вы с Мариселлой пропали. А больше ты никому здесь не нужна. Когда он вспомнит о твоем существовании, будет поздно. Кстати, красивое колечко. С ним тебя и похоронят. Меня накрывает. Яростью, отчаянием, паникой. Я бросаюсь вперёд, прежде чем ублюдок сзади успевает меня удержать. Бросаюсь к Кано, мечтая вцепиться в него зубами или хотя бы его коснуться, чтобы попытаться на него повлиять, чтобы даже не думал мучить моего ребёнка, превращать её в свою подопытную. Но коснуться его я не успеваю. В этот раз обойдёмся без фокусов. Валар хватает меня за горло, вздёргивает над полом, словно я легче воздуха, и швыряет обратно на диван. Щелкает пальцами, и в гостиной тут же появляется холеная, ржеволосая девица. В руках у нее что-то темное, какой-то футляр, с которым она приближается ко мне, пока я тщетно пытаюсь вздохнуть и вырваться из ненавистных рук. Акану тем временем продолжает. Возвращаясь к моим проектам. Сначала мы просто пытались подсаживать в светлых темную магию, Но, как назло, они все умирали. Один за другим и так быстро, что ни о каких наблюдениях и продолжении эксперимента не могло быть и речи. Ты даже не представляешь, как меня это злило. Тёмный досадливо морщится, спрятав руки в карманах брюк, обходит стол и останавливается передо мной. Быстрее всего сдавали взрослые феи. Ваши мужчины и дети ещё как-то держались, но крылатые вроде тебя оказались наиболее уязвимы перед тёмной силой. «Селена?» Бросает он на рыжий взгляд. Девица раскрывает футляр. При виде шприца, который она надо мной заносит, я выгибаюсь в бессильной ярости. Тёмный хватает меня за руки, вжимает в диван с такой силой, что даже воздух перестаёт просачиваться в лёгкие. Смотрю расширившимися от ужаса глазами на тёмную дрянь, растекающуюся по шприцу, острая игла которого уже почти вонзается в мою кожу. Чистая концентрированная тьма. Наклоняясь ко мне, довольно улыбается высший. Шепчет мне на ухо, почти касаясь меня губами. «Не бойся укола, малышка. От него точно не будет больно. Больно станет, когда она растечется по твоему телу. Но и эта агония тоже закончится». Для тебя, Эленья Мора, уже точно скоро все будет кончено.